Дата — 15 июня 2215 года. «Смелые слова, они мне по душе!» — похлопал по плечу Ила и Птолемей Граус, подойдя вплотную к своему новому командующему. Его лицо озарила воодушевленная улыбка, а в глазах зажегся огонек решимости. Птолемей, облаченный в парадный мундир с золотым шитьем, излучал ауру уверенности и властности. В его осанке чувствовалась сила лидера, готового вести за собой. «Что ж, решено, вице-адмирал Джонс!» — продолжил он твердым голосом. «Вы возглавите авангард нашего флота в 130 боевых вымпелов. На ваши плечи ложится огромная ответственность. Вы должны как можно скорее прибыть в сектор старых императорских верфей и помочь нашему новому союзнику, контр-адмиралу Крузу. Он отчаянно пытается отстоять сектор, сражаясь с предателем Дессы силами собственной эскадры. Каждая минута на счету. От вашей скорости и решительности зависят судьбы многих. В Толемей на мгновение замолк, обводя взглядом собравшихся в зале офицеров. Напряженные лица, горящие глаза, все ждали его дальнейших распоряжений. Атмосфера была наэлектризована предвкушением грядущих сражений и свершений. Крус, насколько я знаю, человек Самсонова», неуверенно пробормотал Илая, нахмурив брови. Во взгляде читались сомнения и растерянность. «Разве он не по другую сторону баррикад? Я не совсем понимаю эту неразбериху с союзниками и врагами». Поймав напряженный взгляд Илайи, Ктельвей подошел ближе и снова положил руку ему на плечо в отеческом жесте. «Сейчас такое время, мистер Джонс, что никто толком не знает, кто и по какую сторону находится, и что будет через стандартные сутки», — печально вздохнул Василий Иванович Казицын. Когда они вдвоем выходили из дверей зала заседания совета. Старый адмирал смотрел куда-то вдаль усталым, потухшим взглядом человека, повидавшего слишком много. Иногда мне кажется, что и я сам не знаю, по какую я сторону, произнес он с горечью в голосе. В этих словах сквозила вся тяжесть сомнений и душевных метаний, что раздирали сейчас сердца многих офицеров. Где верность присяги и долг, а где предательство, разобраться становилось все труднее. Илая задумчиво кивнул, вроде как соглашаясь со словами адмирала. В его взгляде читалась решимость, смешанная с толикой неуверенности. «Думаю, очень скоро всем нам придется четко с этим определиться», задумчиво произнес американец, устремляя взгляд в пустоту коридора. Эта мысль не давала покоя. Грядущие битвы должны были стать моментом истины, очистительным огнем, что выжжет всю двойственность и шаткость, оставив только непреклонную веру в правоту своего выбора. Коридор, по которому шли офицеры, тонул в холодном свете ламп. Их шаги гулким эхом отдавались от стен, мирно отчитывая путь к неизбежности. Где-то вдалеке слышался приглушенный гул работающих двигателей шаттлов, словно нетерпеливое урчание огромного зверя, жаждущего вырваться на волю и ринуться в бой. Вице-адмирал Джонс, окрыленный своим новым назначением, Риано взялся за дело и на всех порах помчался к императорским верфям. Его сердце пело от предвкушения битвы и желания доказать свою значимость. Через четверо суток, проведенных в прыжках через подпространство или лихорадочных приготовлениях, он прибыл в сектор во главе своего авангарда из 130 кораблей. На орбите центральной планеты в это время кипело сражение. Корабли контр-адмирала Круза, окруженные со всех сторон превосходящими силами противника, Отчаянно отбивались, но силы были на исходе. Обшивки кораблей дымились от многочисленных пробоин, щиты мерцали на пределе возможностей. Еще немного эскадра Круза пала бы под безжалостным огнем кораблей Десса. Но прибытие свежих сил Джонса вдохнуло в измотанные экипажи новую надежду. Соединившись с остатками эскадры контрадмирала, адмирала космофлот Джонса, состоящий в основном из доукомплектованных резервных дивизий, сходу бросился в бой. Им не терпелось сразиться с новым противником, даже не дожидаясь подхода основных сил Птолемея. Илая понимал, что назначение его командующим авангардом союзных сил — это чуть ли не последний шанс проявить себя и занять одно из главенствующих мест в Российской империи. Шанс, который нельзя было упустить. Для того, чтобы войти в так называемую имперскую велиту, вице-адмирал был готов объявить войну любому, даже такому прославленному и уважаемому космофлотоводцу — каким являлся Павел Петрович Десса. Сомнением и колебаниям больше не было места. Только вперед, в пылающую космическую бездну, навстречу своей судьбе и неумолимому потоку истории, что ломает и коррежет привычный мир, выковывая в горниле войны новый порядок и новых героев. Джонс чувствовал, как неудержимый вихрь грядущих событий, подхватывает его, наполняя сердце жаждой славы и признания. Два противоборствующих флота — Яростно атаковали друг друга у эллингов старых императорских верфей. Пространство вокруг купалось в ослепительных вспышках залпов и вздрагивало от взрывов. Казалось, сама ткань космоса трещала по швам от чудовищной энергии, выплескиваемой в этой титанической схватке. Некоторое превосходство эскадры Элая Джонса в численности и доукомплектованности дивизий позволило ему на первом этапе существенно потеснить корабли адмирала Десса заставив его подразделение отойти от своих первоначальных координат на несколько сотен километров. Флот Илайя Джонса неудержимо надвигался на позиции Десса. Линкоры и крейсера, выстроившись в безупречные боевые порядки, методично утюжили оборону противника чудовищными залпами. У Павла Петровича в этот момент по-другой находилось всего около ста вымпелов против 160 у Джонса и присоединившегося к нему контр-адмирала Круза. Нужно было выстоять несколько дивизий десса перед этим отослался отдельными заданиями из данной звездной системы отчего северяного противостояния с джонсом сейчас приходилось несладко те немногие корабли что оставались у павла петровича сражались отчаянно с неистовой храбростью обреченных но силы были неравны минусом для десса явилось наличие в его флоте тех самых неполных дивизий численность которых а соответственно и боевые возможности были несколько меньшими чем у его противников Характеристики самих боевых кораблей были примерно одинаковыми, что сказалось на всем характере боя. Никто не хотел уступать, и никто не мог одержать безоговорочную победу. Дессы и Джонс, непримиримые и равные в силе пости и мастерстве, вгрызались друг в друга, не желая отступать ни на шаг. Так с переменным успехом эти двое сражались у космоверфий почти стандартные сутки. В одну из атак вице-адмиралу Джонсу, пользуясь численным превосходством, Удалось-таки смять один из флангов обороны противника и начать заходить ему в тул. Маневр удался. Эскадры Джонса уже разворачивались в сторону кораблей Десса, готовясь нанести удар. Павел Петрович Десса уже хотел было отдать приказ об отходе, чтобы окончательно не попасть в окружение. На его лице смешались усталость, отчаяние, но вместе с тем решимость биться до конца. Пальцы застыли над панелью связи, готовые нажать кнопку. Но в последний момент адмирал неожиданно увидел на радарах своего флагманского авианосца Петр Великий новую эскадру. Как по волшебству, с направления прорыва за спинами кораблей Джонса появилась полусотня крейсеров и линкоров. Они стремительно приближались, разрезая пространство своими могучими форштевнями. Впереди, подобно острию копья, рвался вперед их флагман, линкор звезда Эгера, ощетинившийся тяжелыми орудиями, словно дикобраз. Это была 12-я линейная дивизия, одна из лучших в Северном космофлоте. Несколько суток назад, по приказу Десса, она отбыла в Екатеринославскую, но сейчас неожиданно вернулась, в самый критический момент. Северяне не смогли сдержать ликующих рев, видя, как на помощь спешат их товарищи. Подразделение стремительно приблизилось к сектору сражения и бесстрашно накинулось на одну из дивизий ЛАИ, которая до этого, перегруппировавшись в Клин, уже хотела было наброситься на построение Адмирала Деса Но, как мы понимаем, не успела осуществить задуманное, так как сама стала жертвой внезапно появившейся эскадры. Резервные корабли Джонсон, не ожидавшие атаки с этой стороны, смешались. На несколько секунд они потеряли строй, пытаясь определить, откуда взялась новая угроза. Этих секунд хватило линкорам и крейсерам 12-й дивизии, чтобы обрушить на них всю свою чудовищную мощь. Боевые корабли 12-й линейной, неожиданно для всех, без особых усилий опрокинули несчастную резервную дивизию Элая Джонса, за какие-то минуты рассеяв ее по космосу. Бронированные левиафаны обрушили на зажатую с двух сторон эскадру противника убийственный шквал огня. Немедийская броня и экраны не спасли корабли Джонса от чудовищных залпов тяжелых орудий и таранной атаки северян. Один за другим они вспыхивали разваливаясь на части от чудовищной силы взрывов и пропарывая пространство шлейфами обломков и раскаленного газа. «Здравствуйте, Павел Петрович!» На экране перед адмиралом Десса возникло красивое женское лицо. Глаза Доминики Кантор цвета штормового моря смотрели с легкой усмешкой, а на губах играла едва заметная улыбка. Несмотря на усталость и напряжение боя, в лице адмирала выглядело великолепно. Ее истинно-черные волосы были стянуты в аккуратный пучок, а тученые скулы подчеркивали благородство и решительность ее облика. «Кажется, я со своими мадьярами подоспела как раз вовремя», продолжила она, бросив быстрый взгляд на тактическую карту, где схема боя разворачивалась в реальном времени. Алые и зеленые точки кораблей кружили в смертельном танце, то и дело вспыхивая при попаданиях. Павел Петрович не сразу нашелся с ответом. Он смотрел на Доминику, и в его груди боролись противоречивые чувства. Радость от ее появления, облегчение, что помощь пришла в самый критический момент. Но вместо с тем раздражения, даже гнев от ее своевольного решения нарушить приказ. «Приветствую вас, вице-адмирал Кантор!» Наконец воскликнул старик, безуспешно стараясь держать нахлынувшие на него в этот момент эмоции. Голос его дрожал, а на скулах проступили жилаки. Годы суровой службы научили Десса держать себя в руках в любой ситуации, но сейчас получалось плохо. Слишком велико было напряжение боя, слишком неожиданным появление Доминики. — Не ожидал увидеть вас здесь, — продолжил адмирал, буровя Кантер, тяжелым взглядом. В его серых глазах полыхали молнии. — В который раз вы саботируете мой приказ? — Однако, — он сделал глубокий вдох, — сейчас вы прибыли как никогда вовремя, Отчего не будете наказаны за его невыполнение, по крайней мере, не сегодня?» Последние слова Десса произнес уже мягче, почти с нотками грустной усмешки. Жесткие складки у его губ слегка разгладились. Как бы он ни был раздражен своей волей Доминики, сейчас ее присутствие было настоящим подарком судьбы. У Дессы были все причины стражиться на Доминику. И дело было не только в том, что, и особое отношение, которые когда-то связывали этих двух незаурядных людей, в последнее время угасали, по крайней мере, со стороны Доминики. Она все больше отдалялась, погруженная в череду бесконечных сражений. Страсть уступала место долгу, а на смену пылкости приходила холодная расчетливость. Но куда больше Десса раздражало постоянное манкирование вице-адмиралов прямых приказов командующего. Сам Павел Петрович, щепетильный и дотошный служак о старой закалки не привык к подобным выходкам. Железная дисциплина, четкое исполнение распоряжений — эти принципы въелись в его плоти кровь за десятилетия безупречной службы. И то, с какой легкостью Доминика позволяла себе пренебрегать его указаниями, задевало до до глубины души. Никому другому старик подобных выходок не прощал. Лишь память о былых чувствах и уважение к боевым заслугам вице-адмирала Удерживали его от жестких дисциплинарных мер. «Я знаю, что нарушила ваш приказ», — искренне призналась Доминика, глядя на командующего с подкупающей прямотой. Она обращалась к нему официально, на «вы», хотя еще совсем недавно наедине они были на «ты». Но сейчас приходилось соблюдать субординацию. Действительно, американцы снова активизировались в Тавриде и пытаются проникнуть в Екатеринославскую, продолжала она, указывая пальцем на голографическую карту пограничного сектора. «Именно для этого вы отправили мою дивизию в рейд, чтобы оккупировать возможное вторжение. Я помню ваши четкие инструкции и, уверяю, мои корабли были готовы выполнить их неукоснительно». Доминика на секунду умолкла, подбирая слова. Ее взгляд стал жестче, а голос зазвучал с напором стали. Однако в свете изменившейся ситуации... «Понимая, что здесь, у Верфи, решается судьба всей компании, я взяла на себя смелость изменить приоритеты. Не могла же я оставаться в стороне, зная, что мой командующий в опасности? Мои Мадьяры нужнее здесь, чтобы переломить ход сражения. К тому же...» Она слегка усмехнулась уголком губ. «В свое оправдание могу сказать, что масштабы угрозы вторжения Янки в пограничные сектора были сильно преувеличены». Видимо, разведка в очередной раз перестаралась, сгущая краски. Десса слушал вице-адмирала очень внимательно. Его взгляд неотрывно следил за строками боевых рапортов, что бежали по экрану, но каждое слово Доминики отпечатывалось в мозгу. Где-то в глубине души старый адмирал понимал ее мотивы и даже невольно восхищался решимостью этой хрупкой и с виду женщины, посмелившейся пойти наперекор приказу ради высшей цели но годы службы научили Десса никогда не показывать своих истинных чувств. «Так вы и достигли данного сектора», — уточнил Павел Петрович, пивая на горящую голографическую карту. «Я должен знать все до мельчайших деталей». В этих скупых вопросах, в цепком прищуре адмиральских глаз, считался острый ум стратега, уже просчитывающего десятки вариантов. Десса моментально переключился в боевой режим, отодвигая на задний план все личные переживания. «Да, и успела надавать по шее старшему брату нашего сегодняшнего соперника, Илая Джонса, Нейтану Джонсу-старшему», — усмехнулась вице адмирал Хантер. В ее голосе звучали нотки едва сдерживаемого торжества. «Этот самоуверенный Янки с несколькими десятками кораблей попытался было сунуться на нашу территорию из соседней Тавриды, причем сделал он это через стандартные межзвездные врата, — Видимо, решил, что сможет застать нас врасплох. Доминика покачала головой, вспоминая недавнее столкновение. Перед ее мысленным взором вставали картины ожесточенного космического боя, вспышки орудий, разлетающиеся обломки кораблей, отчаянные лица американских командоров на экранах тактической связи. — Однако бедолаги снова не подфартило, — продолжала она с легкой насмешкой. — Силами местного гарнизона и моей 12-й дивизии американцы с потерями были вынуждены убраться во своясе. Мы преподали им хороший урок, показав, что нарушение наших границ не останется безнаказанным. Так что, по сути, ваш приказ выполнен, господин командующий. Янки в Екатеринаславской больше нет. Пускай на время. Павел Петрович одобрительно кивнул, не скрывая удовлетворения. Его взгляд потеплел, а на губах промелькнула одобрительная улыбка. — Умница Доминика! — похвалил он свою бывшую пассию. В голосе старого адмирала звучала неподдельная гордость. — Ты всегда отличалась от остальных моих подчиненных своей решительностью, принципиальностью и благородством. Истинный офицер империи, достойный самых высоких похвал. Он сделал небольшую паузу, задумчиво поглаживая подбородок. Его мысли уже неслись вперед, просчитывая дальнейшие ходы в этой сложной партии. Что ж, мы еще разберемся с американцами, которые, без сомнения, попытаются повторить вторжение в наш сектор контроля. Но это потом. А сейчас наша главная задача — одолеть Птолемея Грауса и его амбициозных адмиралов, таких как этот Джонс. Они — наша первостепенная цель. Нанести им сокрушительное поражение, сломить их волю к сопротивлению — вот что сейчас самое важное. Доминика решительно кивнула, полностью разделяя настрой командующего. Ее глаза пылали азартом битвы, а голос зазвучал с неукротимой энергией. «Как видите, моя дивизия уже вступила в сражение», воскликнула она, указывая на тактическую карту. На голографическом изображении разворачивалась впечатляющая картина космического боя. Точки кораблей метались во всех направлениях, словно стайка испуганных светлячков. А в самом центре схватки Подобно хищникам, атакующим растерянную добычу, стремительно перемещались значки двенадцатой дивизии, безжалостно расправляясь с остатками сил одной из эскадр Илая Джонса. «Сейчас только добью эту несчастную резервную дивизию, что по-прежнему преграждает мне путь», — азартно проговорила Доминика, — «и сразу присоединюсь к вашему флоту. Вместе мы обрушим на противника всю нашу мощь и покажем этим выскочкам, где раки зимуют». Она лихорадочно забарабанила пальцами по клавишам пульта, посылая своим кораблям серию четких, выверенных команд. Ее разум работал с кристальной ясностью, мгновенно оценивая обстановку и принимая безошибочные решения. Линкоры и крейсеры 12-й линейной, повинуясь воле своего командира, слаженно развернулись и ринулись в атаку, словно свора остервеневших волков. Дивизия Джонса, внезапно оказавшаяся под ударом с фланга, дрогнула и смешала порядка. Ее корабли беспорядочно заметались по сектору, пытаясь уйти из подгубительного огня. Но было уже поздно. Орудия вымпило 12-й линейной с методичной беспощадностью расстреливали их в упор. Затем в ход пошла старая добрая таранная атака. Всего несколько минут, и некогда грозная эскадра превратилась в жалкое подобие былой мощи, потеряв большую часть своих вымпелов. Без особого труда прокинув корабли резерва и окончательно выведя их из игры, вымпелы Доминики развернулись в сторону основных сил. Тем самым угроза внезапного удара с тыла для флота Десса миновала. Это позволило Павлу Петровичу, воспользовавшись передышкой, стремительно перегруппировать собственные силы и начать мощное контрнаступление на дезориентированного противника. Внезапное появление 12-й дивизии И молниеносный разгром целые эскадры посеяли сумятицу и панику в рядах союзников. Командиры кораблей Джонса растерялись, не зная, как реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию. Сам вице-адмирал, застигнутый врасплох дерзкой контратакой Доминики, погрузился в мрачное молчание, лихорадочно просчитывая варианты. А тем временем линкоры и крейсеры 12-й линейной, разделавшись с первой вражеской дивизией и потеряв при этом лишь несколько вымпелов, стремительно смыкали строй с главными силами Десса. Корабли перестраивались на ходу с филигранной точностью, повинуясь командам опытных капитанов. Доминика, следуя указаниям Павла Петровича, вывела свою эскадру на указанные координаты, сходу перестроив ее в нацеленный в самое сердце вражеского флота атакующий конус. Как только перегруппировка флота десса была завершена, его корабли пошли в наступление — не давая прийти в себя подразделением илаи, В кромешной тьме космоса вспыхнула новая вспышка ожесточенной схватки. Удар нескольких в Павла Петровича Десса оказался настолько сокрушительным по своей силе и напору, что строй кораблей Джонса дрогнул и прорвался сразу в нескольких местах. Казалось, само пространство содрогнулось от чудовищной энергии, выплюснутой в этом титаническом столкновении образовавшиеся бреши, словно стаи хищников, почуявших запах крови, уже врывались колесора и линкоры все той же беспощадной и дерзкой Доминики Кантер. Флагман Доминики в окружении верных кораблей 12-й дивизии безжалостно врубался в самую гущу вражеских порядков. Орудия линкора методично вели убийственный огонь каждым залпом или таранной атакой, вырывая из строя очередной корабль противника. Илая Джонс, Наблюдая за стремительным крахом своих надежд, стиснул зубы в бессильной ярости. Его флот таял на глазах. Один за другим гасли на тактических экранах значки кораблей, поглощенные безжалостной круговертью сражения. Вице-адмирал понимал. «Еще немного, и наступит тот страшный миг, когда количество потерь перейдет в неотвратимость поражения, и тогда не останется ничего, кроме позора плена или смерти». Но Джонс не желал напрасно жертвовать жизнями своих людей. В памяти вице-адмирала еще были свежие горькие воспоминания о недавнем столкновении с контр Зубовым и его легендарной гвардейской эскадрой. Сейчас против объединенных сил Дессы и Доминики даже призрачных шансов на успех не было. Скрипнув зубами, Илая отдал приказ своим подразделениям начать организованный отход из сектора битвы. Это был единственный шанс сохранить боеспособность остатков флота и переломить ход войны в дальнейшем. Флот Илая Джонса, непрерывно огрызаясь ответным огнем, стал отступать, теряя на каждые тысячи километров по несколько боевых эмпилов. Но несмотря на все усилия Десса и рвения Доминики, полного разгрома авангарда союзного флота не произошло. Дивизии Павла Петровича, измотанные долгим сражением и многочисленными повреждениями, уже не могли поддерживать прежний темп наступления. Спустя некоторое время, отмеченная серией яростных, но скоротечных стычек, сражение затихло само собой, словно выдохшуюся в приступе ярости зверь. Противоборствующие эскадры разошлись на безопасное расстояние. На пространстве между ними остались лишь медленно остывающие обломки кораблей да в всполохи догорающего топлива. Командующие заняли выжидательную позицию, стараясь восстановить подбитые корабли и придать строю хоть какое-то подобие порядка. Так настороженно следя друг за другом, но не рискуя возобновлять смертельный танец, стороны простояли целые стандартные сутки. За это время ситуация в звездной системе существенно изменилась. Баланс сил, еще недавно склонявшийся на сторону Десса, начал неумолимо смещаться в пользу его противников. Первым тревожным сигналом стали многочисленные подпространственные вспышки на периферии сектора. Сперва редкие, они становились все чаще и ярче, словно разгорающийся пожар. Затем из радужной ряби прыжковых тоннелей стали выныривать корабли. Вначале по одному, затем десятками. Мощные линкоры и крейсера, очечнившиеся орудийными башнями, в боевом порядке смыкали строй с остатками флотов Джонса и Круза. Это были основные силы Птолемея, спешащие на помощь своему авангарду. Получив столь существенное подкрепление, вице-адмирал Джонс преисполнился мрачного торжества. Теперь численность союзного флота, собравшегося под командованием первого министра, превышала 300 боевых вымпелов, поистине грозная армада, способная сломать любое сопротивление. Поражение дасса казалось неминуемым. Но и Павел Петрович, так сказать, не сидел, сложа руки. К флоту северян... Также стекались малые боевые группы, рассредоточенные прежде по сектором секторам и второстепенным звездным системам Тульского промышленного пояса. Изначально расположенные в ключевых точках, дабы охранять сектор и препятствовать внезапным вторжениям, эти немногочисленные, но отборные эскадры получили долгожданный приказ покинуть свои координаты и спешить на соединение с главными силами. Однако подлинным украшением этого ожившего космического полотна стала новоприбывшая эскадра из 18 кораблей, появившаяся последней. Возглавлял эту эскадру никто иной, как контр-адмирал Васильков собственной персоной. Тот самый прославленный космофлотоводец, чье мастерство и отвага давно стали легендой. Моряки-офицеры Десса, завидев на экранах знакомый профиль моего флагмана, разразились ликующими криками. Ладно, я немного преувеличиваю, конечно, но в любом случае Павел Петрович, обычно сдержанный и суровый, не смог сдержать улыбки. «Вот теперь я окончательно спокоен», — радостно приветствовал меня мой крестный, когда я вступил на борт его флагмана Петр Великий. В просторной рубке управления царила атмосфера напряженного ожидания и готовности к решающей схватке. Офицеры склонились над мониторами тактических дисплеев, отслеживая малейшие изменения в диспозиции противника. В воздухе ощутимо витало предвкушение грядущего сражения. Павел Петрович крепко обнял меня, на мгновение прижав к груди. В его глазах считались одновременно радость встречи и тревога за исход предстоящей битвы. «Все мои друзья и союзники находятся рядом со мной», — патетически провозгласил он, обводя широким жестом собравшихся в рубке офицеров и экраны, на которых высвечивались лица дивизионных адмиралов его флота. «Господа!» Нас меньше, чем врага. Но те еще не знают, с кем им предстоит драться. — Ладно, ты сильно-то не преувеличивай, — хмыкнул я, дружески похлопывая старика по плечу. Его энтузиазм был заразителен, но я предпочитал трезво оценивать расклад сил. Противник хоть и не знает всех наших козырей, но и недооценивать его не стоит. Вон сколько их собралось, наших недавних союзничков. Павел Петрович, понимающе кивнул. Он всегда ценил во мне прагматичный подход и умение сохранять хладнокровие в любой ситуации. Ты прав, Сашка. Воодушевление это хорошо, но головы терять нельзя, согласился он. Однако должен признать, твое появление здесь приятно меня удивило. Скажи лучше, где ты набрал столько кораблей? поинтересовался мой крестный, указывая на внушительную армаду. Я подошел к голографической карте, парящей в центре руки и ввел несколько команд. Пространство над проекцией заполнилось миниатюрными изображениями только что прибывших кораблей. «Это крейсеры и линкоры из разбитой дивизии вице-адмирала Джонса», пояснил я, указывая на значки. «Мы с Наэмой и Кимом Наливайко оказались в секторе, где несколькими часами ранее авангард под предводительством Элави встретился с гвардейскими дивизиями под командованием Зубова. Ну, ты уже, наверное, знаешь об этом сражении». Насколько я знаю, в твоем распоряжении было всего три выпила. Как тебе удалось собрать разрозненные группы американских кораблей и всем вместе пробиться из окружения, не думай, Валдесса?» В его голосе слышалось искреннее удивление и восхищение. «Противник не пожелал преследовать вас по причине нехватки и численности собственного флота. Тебе удалось вырваться из лап убийцы. Это непостижимо». Он энергично потряс мою руку выражая свое восхищение моими тактическими талантами. В уголках его глаз собрались лучики морщинок, верный признак неподдельной радости. Я улыбнулся, польщенный его реакцией, но поспешил умерить восторги крестного. «У меня при себе имелся бонус в виде нескольких ранее захваченных гвардейских крейсеров», признался я, вызвав на тактической карте схему произошедшего боя. «Я просто-напросто обменял данные дредноуты на захваченные зубовым вымпелы русско-американской дивизии. Павел Петрович одобрительно хмыкнул. «Прекрасно. Дивизии, которую покинул собственный командир». Моему крестному уже было известно, что Элая Джонс малодушно оставил свое подразделение в разгар схватки. Эта новость явно не добавила ему симпатии к американскому вице-адмиралу. Я с грустью кивнул. Поступок Элая глубоко задел меня». Мы достаточно хорошо, как мне казалось, знали друг друга и уже не раз сражались плечом к плечу. Я искренне уважал его как боевого товарища и никогда не подумал бы, что он способен на такую низость. — А знаешь ли ты, что вице-адмирал Джонс сейчас стоит прямо напротив наших порядков, и мы с ним сражаемся уже двое суток к ряду? — продолжил Павел Петрович, указывая на схему расположения флотов. От его слов меня будто ледяной водой окатило. Меня поспешно вывел на дисплей списки командующих и с горечи убедился, что напротив нас действительно находится флот под началом моего бывшего соратника. — Нет, я этого не знал, — печально ответил я, потрясенный увиденным. Внутри меня боролись противоречивые чувства, обида на предательство Элаи и, и непонимание, как он мог поддержать самозванного императора. Я крайне удивлен, что этот человек в данной ситуации поддержал именно Птолемея, а не тебя, крестный. Павел Петрович, понимающе вздохнул. Он видел мое замешательство и явно разделял его. Я тоже был этому факту сильно удивлен, ведь Джонс всегда открыто противостоял первому министру и не боялся выражать свое мнение, согласился он, задумчиво поглаживая подбородок. Но, похоже, каждый имеет свою цену не знаю что пообещал американцу в награду птльмей граус но сражается налая в этой битве очень даже яростно в голосе моего крестного прозвучала неприкрытая горечь он тоже когда то считал джонса надежным союзником и вот теперь вынужден сражаться с ним не на жизнь а на смерть повисла тяжелая пауза каждый из нас погрузился в невеселые мысли переваривая случившееся но павел петрович быстро взял себя в руки Он не привык долго предаваться унынию и всегда старался мотивировать окружающих. «Так или иначе, все решится завтра», — подвел итог он, отгоняя мрачные мысли решительным жестом. «Флоты собраны, экипажи с обеих сторон рвутся в бой. Нам предстоит нелегкое испытание. Но я верю в наши силы и в тебя, Сашка. Вместе мы одолеем любого врага». Его слова вселяли уверенность и будили жажду битвы. Я чувствовал, как усталость последних дней отступает, а на смену ей приходит боевой азарт. Тем не менее, один вопрос продолжал терзать меня. «Как ты сумел продержаться все это время со столь малыми силами?» — удивленно спросил я, просматривая архивные записи прошедшей битвы и сравнивая численность сторон. Чем больше данных я изучал, тем сильнее росло мое изумление. Павел Петрович хитро прищурился и кивнул в сторону тактической карты. Там, среди россыпи наших кораблей, выделялось одно особенно внушительное скопление кораблей. «Ну, не один ты у меня такой, защитник», — усмехнулся Павел Петрович, показывая взглядом на изображение на тактической карте, в частности, на одну из своих дивизий, двенадцатую линейную. Мне сильно повезло, что моя Доминика снова не выполнила приказ и прибыла в сектор сражения в самый нужный и опасный для нашего космофлота момент — Помнится Десса также отчитывал Хантер, что она самовольно освободила меня из этой тюрьмы штрафбата на Никополе-4», — поморщился я, вспоминая этот случай. Но более остального, одно словосочетание заставило меня сейчас нахмуриться. «Что это значит «моя Доминика»?» — стревоженно подумал я, точно зная, что между этими двумя отношений давно уже не было. «Со стороны Доминики уж точно. Неужели старик все еще ее любит и желает вернуть?» «Так, а мне теперь как быть?»